Часть вторая. Честные трудовые будни. Глава первая. Новые знакомства. Он шагал целеустремленной небрежной походочкой, подсмотренный у здешних беззаботных щеголей, развернув плечи, высоко держа голову, как самый обычный гражданин не имеющий ни малейших поводов прятаться по углам, опасливо озираться и опускать глаза. Прохожих на улице было много, в том числе и девушек, таких, что охватывало мимолетное сожаление. Ни с одной из этих красоток не только не удастся познакомиться поближе, их вообще никогда больше не увидеть. Самые обыкновенные дома, тем не менее, были все до одного чуточку иными, случайной экзотикой, меж ними запросто росли, как березы или вовсе уж прозаическая лебеда, неизвестные деревья и кустарники, чьих названий мазур не знал. Но все равно он вновь чувствовал себя своим человеком в Латинской Америке. Психологический тренинг гораздо полезнее ощущать себя обычным прохожим, чем загнанным беглецом. Даже то, что впереди, если разобраться, лежала полнейшая неизвестность, не должно беспокоить, потому что у всякой медали есть две стороны. Неизвестность означает еще и новые надежды. Хотя он не расслаблялся, конечно, баланчику. Проезжая часть слева, а потому сумку он нес на правом плече, прижимая ее локтем. Знал уже, что у местного жулья есть вредная привычка охотиться на прохожих с мотоциклов, проносится в миллиметре от тротуара, пассажир молниеносно сдергивает сумку с плеча раздявы и догоняя их потом на своих двоих. Бесценная для Мазура и тех, кто его сюда послал, куртка при таком раскладе либо упокоится в мусорном баке, либо будет продана за гроши какому-нибудь обслуживающему бедняков-старьевщику, А дома потом жизни не станет хуже любого провала. Позора не оберешься на всю оставшуюся жизнь. Ну, как же! Тот самый Кирюша Мазур, у которого южноамериканские дешевые жиганы средь бела дня сперли драгоценные микросхемы, понятия не имея что встали однажды поперек дороги спецслужбам великого и могучего Советского Союза. Право слово. Лучше уж погибнуть идиотской смертью храбрых в бою с батальоном здешней национальной гвардии в тщетных попытках поразить швейцарским перочинным ножом бронетранспортер. Увы, для маломальски приличного боя у него не имелось при себе ничего подходящего, кроме помянутого ножа. Кольт пришлось выкинуть в мусорный ящик за квартал от дома через щурушку. Жутким фижонством было бы странствовать, держа в кармане пушку, из которой убиты до смерти аж три сотрудника местной беспеки, причем один из них в офицерском звании. Здешняя полиция пребывает отнюдь не в каменном веке, и о баллистической экспертизе некоторое представление имеет. По-хорошему следовало бы и от документов избавиться. Коварный капитан, черти им в аду кореша, мог оставить в надежном месте конвертик с записочкой с фамилией некоего австралийца, мол, ежели не вернусь с боевого задания, коммунист у меня так быть считать не обязательно но вот винить в моей безвременной кончине следует австралийского паршивца с трудной фамилией и никого другого. Мог у капитана оказаться и посвященный сообщник... Да те же, наблюдавшие издали за чакрой родственники, бьющие сейчас во всех колокола, всё возможно. Но избавляться от бумаг, не имея взамен никаких других, ещё рискованнее вось обойдётся. В любом случае, насильственная смерть капитана Агирры всё же не столь пахальные события, чтобы вводить по всей стране чрезвычайное положение выводить на улицы все наличные силы армии и полиции и хватать за шиворот каждого второго прохожего, не считая каждого первого. По всем раскладам здешние спецсуры будут действовать деликатно и осмотрительно, семь раз отмерят, прежде чем отрезать, потому что все следы, как ни крути, ведут к американо, к норте-американо, сирич-гринго. Нетрудно будет установить, что капитана и его ореликов угрохали из того же ствола, что и команданта с подручными. Все шансы за то, что мнимого австралийца так будут считать единственным уцелевшим после бойни на и рушником следуя той же логике, что и покойная гир Не исключено, что искать не станут вообще, считая, что все равно опоздали. В самом деле... Какой приличный ЦРУшник будет сейчас тащиться пешком на автовокзал с засвеченным паспортом и грошами в кармане. Вот уж вряд ли. Приличный ЦРУшник после таких подвигов кинется на надежную явку, в два счета поменяет паспорт на свеженький и покинет страну, как белый человек с севера в удобном кресле «Авиалайнера?» «Нет, точно, есть шанс, что искать не будут вообще». Он настолько уже проникся здешними реалиями, что не спешил переходить улицу на зеленый свет, остановился у кромки тротуара и предусмотрительно огляделся. «Предосторожность вполне разумная. На красный свет». Отчаянно рявкнув клаксоном, бесшабашно промчался огромный американский автомобиль с местным джигитом за рулем. Вот теперь можно было и переходить, поскольку других машин в пределах видимости не имеется. Правила движения здесь считаются абстрактной, теоретической выдумкой, далекой от реальной жизни, по крайней мере там, где не маячит постовой полицейский. Мазур остановился вдруг. Форменным образом сделал стойку, как хороший охотничий пёс. Возле тротуара стоял огромный джип, ярко-синий, сверкающий лаком и никелем с американским номером. Капот был поднят, монструазный мотор сотни на три лошадок бесстыдно обнажён. А перед радиатором, с видом унылым и потерянным, Трагически поникши стояло очаровательное создание женского пола в синих шортиках и легкомысленной белой блузочке. Фигурка у создания была потрясающей. Вся из плавных изгибов и упругих выпуклостей, глазищи, лазоревые синевы, волосы пикантно-рыжие. Одним словом, классическая американская куколка. Во всей своей холёной прелести. Ничего удивительного, что поодаль Собралась немаленькая кучка беззаботных пижонов С местного Бродвея, взиравших на красотку С безнадёжным вожделением. А, впрочем, помимо ценителей прекрасного Тут торчало немало и зевак попроще. Здешние жители, как дети малые, Радовались любому зрелищу, нарушавшему жаркую душную скуку. Ситуация была ясна с первого взгляда. Какими бы достоинствами не обладало рыжие и синеглазые небесные создания, среди них наверняка не числились навыки автомеханика, как оно с красивыми женщинами чаще всего и бывает. Судя по всему, пижоны в белых костюмах тоже не могли похвастаться знакомством с внутренностями такого вот мотора, иначе давным-давно, наперебой, отталкивая друг друга, ринулись бы спасать красавицу. Мазур шагнул вперед, не колеблес. Справедливости ради. Стоит уточнить, что в его твердом стремлении броситься на помощь прекрасной незнакомке не было и тени рыцарской галантности. Все было грубее и циничнее. Ситуация явно попахивала либо деньгами, либо реальной возможностью набиться в попутчике. Любой патруль, тормознув такую вот лапочку, отпустил бы машину через три секунды, не заметив никого, кроме рыжей. В общем, не тени рыцарства. Мазур ощущал себя сейчас циничным конкистадором, для которого абсолютно все вокруг имело лишь утилитарную ценность или, по крайней мере, подобие моста по Побендера, смотревшего на окружающий мир как на накрытый обеденный стол такова жизнь ничего не поделаешь он подошел вплотную приподнял шляпу и мобилизовав все свое злодейское обаяние с голливудской улыбкой осведомился естественно на своем тщательно поставленном австралийском диалекте английского какие то проблемы леди красотку уставилась на него с видом обессилевшего путника, ползущего по пустыне и вдруг наткнувшегося на холодильник, битком набитый газировкой и льдом. — Ну, наконец-то, вы по-английски говорите? — Смею думать, — сказал Мазур, блистая улыбкой и луча с обаянием. — Мы, австралийцы, всегда говорили по-английски. Есть у нас такое обыкновение. Конечно, некоторые считают, что наш английский... «Бросьте трепаться!» Энергично огрызнулась она. «Не видишь, что я крупно влипла?» Насколько Мазур мог судить по первому впечатлению, девочка определенно родилась южнее линии Мейзона-Диксона. Классически растягивала слова, чуточку в нос говорила. Вряд ли он ошибался. У него были хорошие учителя. Линия мейзена — воображаемая линия, разделяющая север и юг США». — Да ну, стоит ли паниковать? — ухмыльнулся Мазур. — Может, все не так мрачно? — Ага! — печально протянула красотка. — Не мрачно, спасибо, утешили. Она не едет, вообще не заводится. Целую неделю все было нормально. А потом она встала, мотор заглох. «Эти болваны!» — она сердито дернула подбородком в сторону зевак, — «только торчат и пялится на мою задницу, а я не понимаю по-местному и никак не могу им втолковать, что нужен механик, страховой агент или дорожная полиция». «Вы еще американского консула попросите», — сказал Мазур. «Они люди хорошие, но бесхитростные и английским не владеют, и потому...» — Да бросьте вы философствовать! — капризно прикрикнула она. — Лучше сделайте что-нибудь, мужчина вы или кто, а на мои ноги будете потом таращиться. Сама знаю, что ноги у меня красивые, но сейчас категорически не до флирта. — Помилуйте, я исключительно с эстетической точки зрения, — сказал Мазур. И отвел взгляд, не особенно торопясь. Не родилась еще та красотка, которую бесцеремонные мужские взгляды обидели бы всерьез, даже в столь безнадежной для нее ситуации. — Мне сейчас нужен не эстет, а толковый автомеханик, — сварливо протянула она все с тем же выговором землячки генерала Ли. — Соображаете вы что-нибудь в этом деле? — Нужно посмотреть, — сказал Мазур. — Вообще-то, если мне будет позволено заметить, вы меня удивляете, мисс. — Судя по номерам вы Штатов, угадали, — фыркнула она, — Массачусетс. — Как же родители вас отпустили одну так далеко? Она закатила глаза и вздохнула непритворно тяжко. — Ах вы, льстец! незнакомец мне уже двадцать семь, и никакая я не мисс. Хотите убедиться? Она подошла к задней дверце синего монстра и, решительно ее распахнув, подозвала Мазура властным кивком. Он охотно подошел, с любопытством заглянув внутрь. Изнутри шибануло столь родным, знакомым и ностальгическим ароматом ядреного перегара, что у Мазура чуть не навернулись на глаза слезы умиления, но он сдержался героическим усилием воли. На обширном заднем сидении, вольготно раскинувшись, возлежал в полном и совершеннейшем алкогольном отрубе субъект мужского пола. Ему было хорошо, он похрапывал с блаженной улыбкой младенца, отключившись от окружающего. «Ух ты!» — сказал Мазур, — «это законный муж!» — сердито сказала красотка. «А будить не пробовали?» нет «Дожидалась, когда вы явитесь и подскажете столь гениальную идею!» Фыркнула она. «Бесполезно! Это надолго!» «Именно так некоторые понимают полноценный отдых в далекой экзотической стране, насосаться здешних убойных смесей и дрыхнуть. Черт побери! Меня десять раз могли ограбить и сто раз изнасиловать, меня зарезать могли сто раз, а этот пьянчуга... Ну, вы чересчур к нему суровы!» сказал Мазур из инстинктивной мужской солидарности. «Бывают пороки похуже. Наркотики там или вовсе педофилия. Надеюсь, он не всегда такой?» «Уж это точно», — сказала красотка. «Дома ничего подобного, будьте уверены. Там он крутой бизнесмен, столб добропорядочности образец благонравия». А здесь, на отдыхе, вдали от дома, среди этих туземцев, черт побери, вы еще долго будете трепаться, сделайте хоть что-нибудь. У меня есть деньги, я вам заплачу, сколько запросите. Да я в таком положении, что готова отдаться любому, кто наладит этот драндулет. Здорово, сказал Мазур. А если я вас поймаю на слы Красавица послала ему взгляд невыносимо кокетливого накала. Господи! «Неужели вы способны воспользоваться беспомощным состоянием, дам? У вас вид джентльмена...» «Скорее уж джентльмена в изгнании», — уточнил Мазур честно. «Увы, я не рыцарь, странствующий, я просто моряк, в силу обстоятельств, оказавшийся на берегу без средств и перспектив». «Моряк?» — подняла она бровь. «Тем лучше». Мой дядя был моряком, и у меня создалось впечатление, что моряки и мастера на все руки... Нет, серьезно, сделайте что-нибудь. «Посмотрим», — столь же серьезно ответил Мазур. Вернулся к поднятому капоту и сосредоточенно уставился внутрь на безмолвные механические потроха. Уже вскоре фыркнул про себя, присмотрелся, окончательно уверился с любопытством спросил, «Вы хоть что-нибудь в моторах понимаете? С чего бы вдруг?» — пожала плечами красавица. «И с какой стати? Не было такой необходимости. Всегда кто-нибудь помогал. Сначала парни, а потом достаточно было позвонить по телефону. У нас великолепно поставлен автосервис». «Вот только здесь, не Штаты», — сказал Мазур. «Я и сама понимаю. Ну, что там?» Мазур пожал плечами, стараясь не ухмыляться. Выражаясь сугубо техническими терминами, с аккумулятора соскочила клемма. «Это серьезно?» — спросила красавица без тени улыбки. «Если у вас есть инструменты, делай минуты». «Нет, правда?» «Честное слово, моряка и австралийца, у вас есть инструмент?» «Там в багажнике вроде бы что-то валялось». Произнесено это было таким тоном, что Мазур заранее не питал особых иллюзий, но к его нешуточному удивлению в багажнике и в самом деле отыскался пластмассовый чемоданчик с набором никелированных ключей, и головок, каких-то хитрых приспособлений, о которых он и не слыхивал. Так что починка отняла даже меньше минуты, он даже рук не запачкал. По-хозяйски, устроившись за рулем, повернул ключ, Могучий мотор послушно взревел. — Вот так-то лучше, — сказал Мазуров, выпрыгнув наружу. — В лучших австралийских традициях. Мы вообще-то народ не отёсанный, но на помощь очаровательной даме всегда готовы ринуться. Только свистните. Красотка взирала на него благодарно и восхищённо. Многое тут было от кокетства, но всё равно приятно. Наступила неловкая пауза. — Наверное, надо дать вам денег? — спросила она наконец. — Ну, что вы, — сказал Мазур, — это не работа. Пустячок. — Но должна же я как-то вас отблагодарить, иначе выйдет несправедливо отвезти вас куда-нибудь. — Вообще-то я направляюсь на вокзал сказал Мазур. Это в паре мере отсюда. — А потом? Он поколебался. В конце концов, встреча была абсолютно случайной. Он мог и не пройти по этой улице. Конечно, если его ввели несколько человек, переговариваясь по рации, то в этом случае свободно могли подставить приманку. А смысл? — Нет, не стоит путать здоровую паранойю с нездоровой манией преследований Вилья решил решился Мазур. Она присвистнула. — Вот, черт! — Так и мы туда же! Вы тоже на карнавал? — Вы мне льстите! — — сказал Мазур. — Я же говорил уже, что перед вами одинокий странник, без денег и перспектив. Короче говоря, я добираюсь до Валья-Нильи или Токоперита, чтобы устроиться на какой-нибудь корабль. Здесь, на суше вообще, и в этой стране не нашлось ничего подходящего, так что лучше заняться чем-то привычным. А чем вы пытались здесь заняться? Да пустяки». — сказал Мазур. — Пытался искать индейское золото. — Как интересно! Она определенно что-то для себя прикидывала. И романтично должно быть. — Романтично — это когда находишь клад, — подумав, заключил Мазур. — А если никакого клада нет, получаются скучные будни. Все равно интересно. — Вот что! Я, кажется, придумала. Мы все равно едем прямиком в аль Там должны погрузить машину на теплоход и вернуться домой морем. Что, если я вас на это время найму? В качестве? Ну, не просто лакею, успокойтесь. Я и так вижу по вашему лицу, что личность вы свободолюбивая и гордая. Вы, скажем, будете белым охотником. Я читала про Африку. Путешественники там нанимали белого охотника, проводник, телохранитель, гид. Это все же выше, чем лакей. — А? — Пожалуй, — сказал Мазур. — Понимаете? — Джонни, понимаете, Джонни, — сказала она доверительно, — меня такой вот экзотический отдых уже достал. Все бы ничего. Но когда мой хозяин и повелитель таким вот образом оттягивается за весь прошлый год и набирается бодрости на будущий я остаюсь совершенно беззащитный и беспомощной Сами видите, могло случиться и что-нибудь похуже, а он узнал бы об этом через несколько часов. В общем, я уже пару дней как пришла к выводу, что безнадежного белого охотника рядом не обойтись. Вот только взять его было негде, кругом одни аборигены. Вы так, кстати, подвернулись? Согласны? Я вам заплачу, ну, скажем, двести долларов, или этого недостаточно. а чего же? Ведь налоги все равно платить не нужно, — сказал Мазур. «Честно говоря, я готов быть вашим белым охотником совершенно бесплатно. За бутерброд, глоток воды и благосклонный взгляд». Сделав личико невинной школьницы, красотка протянула. — Ну, кормить я вас обещаю на совесть, а вот насчет благосклонных взглядов там будет, видно. Значит, согласны? — По рукам, — сказал Мазур. — Вот только можно мне взглянуть на ваши документы. Вполне разумная предосторожность. — Ну, что вы, я понимаю, — сказал Мазур, проворно извлекая из внутреннего кармана свою липу. — В самом деле разумно. — Господи! «Ну и фамилия у вас?» — фыркнула она с детской непосредственностью, возвращая бегло просмотренные документы. «Вот над фамилией я бы убедительно просил не смеяться», — сказал Мазур проникновенно. «Отличная фамилия! Весьма аристократическая! Слышали, кто у нас в Австралии считается аристократами?» «Угу. Потомки Каторжников? Ну да. А что?» — ухмыльнулся Мазур. — Очень престижно, знаете ли, происходить от сосланного когда-то в Австралию каторжника, и чем раньше это с ним произошло, тем престижнее. Я отчитала где-то. Между прочим, основатель нашего славного рода угодил в Австралию в первой половине восемнадцатого столетия, — сказал Мазур. — В первой, не во второй. По вашим американским меркам это все равно, что быть потомком пассажира Смей флауэра Она фыркнула. «Ваше сиятельство, а сидеть-то в вашем присутствии можно?» «Безусловно», — сказал Мазур ей «Я надеюсь, ваш славный предок воистину заслужил такое обращение». Другими словами, был чем-то большим, нежели вульгарный карманник. «О, будьте уверены», — сказал Мазур лихо, пра пра был гораздо более серьезным человеком. Он, знаете ли...» Грабил почтовые кареты на пустошах под Лондоном. А это в те времена считал вполне достойным джентльмена занятием. К сожалению, он увлекся и однажды проткнул шпагой местного судью. Вообще-то это в те времена считалось в порядке вещей, но он имел неосторожность попасться. Понятно. А как он поступал с прекрасными пленницами? «Думается мне», — сказал Мазур, откровенно разглядывая ее. «Мой славный предок оправдывал их ожидания». С тем же личиком невинной школьницы она пожала плечами. «Ну что ж, родословная, как родословная, боюсь мне, крыть нечем. Мои предки были скучными южными плантаторами, хотя и в их размеренной жизни определенно была своя романтика. Кровная вражда, негритянки и любовницы — Гражданская война. Ладно, лезьте в машину. Меня зовут Бриджит. Бриджит Ройс. Мистер Роберт Ройс, как легко догадаться, почивает там, на заднем сидении. Хотите за руль? Нет, спасибо, сказал Мазур искренне. Эти идиоты носятся, как кометы. Ну, я уже немного привыкла к здешнему стилю. Поехали. Мазур забрался на сиденье поставил сумку под ноги, и джип лихо рванул с места. В голове вновь защелкала невидимой миру вычислительная машинка. В силу той же здоровой паранойи Мазур как-то не особенно доверяла очаровательным женщинам, полагая, что от них порой исходит гораздо большая опасность, чем от иных мужчин. Этот его устойчивый пессимизм не на пустом месте родился, а имел основы богатый и печальный жизненный опыт. Достаточно вспомнить красотку Майлань, красотку Мадлен. Да что там далеко ходить? Не далее, как сегодня утром, едва не лёг хладным трупом, благодаря усилиям красотки с ангельской внешностью и ангельским эмичком. Так что и теперь, чтобы не разочароваться потом, чтобы не влипнуть в неприятности, следовало заранее подозревать свою нанимательницу в чём-то гнусном. В чем же? В том, что эта парочка чьи-то коварные агенты? Не стоит спешить. Согласно теории вероятности, никак ему не могут попасться в течение нескольких дней сразу две очаровательные шпионки подряд. Снаряд дважды в одну воронку не попадает. Ну, вообще-то попадает, конечно. И дважды, и трижды, и четырежды. Но только при устрашающей плотности огня. Каковой в данный момент вроде бы не наблюдается. Пока условимся считать, что эти двое те, кем кажутся, но ушки, разумеется, на макушке. — Почему вы молчите, Джонни? — мазур очнулся от нерадостных дум. — А что я должен говорить? — Возможно, мой дядя не эталон моряка. И по нему одному не стоит судить обо всех. Но у меня создалось впечатление, что моряк на суше только и делает, что травит байки, хлещет виски и ухлёстывает за женщинами. «Подождите, Бриджит!» — серьезно сказал Мазур. «Дайте мне только освоиться в вашей великолепной машине. Будут вам и байки о морском змее, и откровенные ухлёстывания. Вас это не пугает?» Красотка, на миг отвлекшись от руля, окинула его откровенным взглядом. «Если что-то меня и пугало в жизни, так это те, кто обещает больше, чем может». «Хорошо сказано», — подумал Мазур, — «а глазенки-то у нее? Ах, бесстыжие! Ну да ничего удивительного, скучного, а то должно быть темпераментной южаночки с этим вот сокровищем, что храпит в две норки на заднем сиденье». И не получилось толкового экзотического отдыха. Сразу видно, грустно девочки Джонни, вы правда видели морского змея? — Вот как тебя сейчас, — мысленно ответил Мазур, и в парадной форме, и в гидрокостюме. А вслух сказал, — было дело. Однажды даже русалок видывал неподалеку от Самоа прекрасной лунной ночью И какие они! — Красивые, — вздохнул Мазур, — и совершенно аморальные. — Ого! Я просто обязан послушать! Сзади послышалось шумное шевеление. Мазура обдала волной перегара, и меж передними сиденьями показалась опухшая физиономия. Мельком покосившись на нее, Мазур подумал сочистенно. — Эх ты, бедолага! Тебе бы сейчас полстакана прозрачной... И соленый огурчик следом. — Честь имею представить, — сказала Бриджит с легонькой гримаской, — мистер Роберт Ройс, владелец Ройс Индастрис, звезда строительного бизнеса, председатель пяти благотворительных фондов и вице-президент Ордена Дубовой Ветви, миллионер, меценат и даже начинающий политик Бобби. Это Джон. — А он кто? — Прохрепел обладатель вышеупомянутых титулов, обдавая мазуру тем самым ностальгическим запахом. Наш новый проводник, телохранитель и нянька в одном лице. Судя по кряхтению, мистер Роберт Ройс мучительно пытался осмыслить ситуацию, что, естественно, получалось у него плохо. В конце концов он спросил «А зачем?» Бриджит терпеливо и ласково пояснила. «А затем, Бобби, что нам просто необходим кто-то вроде него. Ты сокровище мое опять насосался до полного бесчувствия, а тем временем случилась жуткая поломка. Мне казалось уже, что с машиной все кончено, и если бы не Джонни... Шорт возьми!» — сказал Бобби, ожесточенно скребя в затылке. — Могу я как следует отдохнуть хоть недельку от всех своих заморочек. Но, разумеется, любимый, с тем же английским терпением поддакнула Бриджит. — Кто ж тебе запрещает? — Бога ради! Я просто хочу сказать, что нам в сложившейся ситуации необходим толковый помощник, потому что с ним гораздо спокойнее. Или тебе жалко двухсот баксов? «Чёрт с ними!» — сумрачно заключил Бобби. «Ладно, Джонни. Так, Джонни. Американец? Австралиец!» — кратко пояснил Мазур. «А, кенгуру? Бумеранги. Ладно. Значит, Данди по прозвищу Крокодил. Эй, парень, ты не против, если буду звать тебя Данди?» «Ради бога!» — сказал Мазур терпеливо. «А это кто?» «Это такая кинокомедия!» — сказал Бобби, дыша убойными ароматами. «Там ваш играет австралиец. Тебе наверняка понравится!» Он наполовину просунулся меж сиденьями и игриво проблеял. «Бриджит! Ну, притормози где-нибудь. Джонни пойдет погулять, а мы с тобой малость покувыркаемся. Бобби!» Терпеливо сказала Жонушка: "Мы в центре города. И что? Подумаешь, вокруг одни макаки с бомерангами. Я кому говорю?" Вон просунулся ещё дальше, боком свалившись на колени Мазру, протянул руку. И ловко запустил петерню жене под блузку, похохатывая и ухо. — Ох, а что это у нас такое мягонькое, крогленькое? Тормози кому, говорю. Джонни, мальчик взрослый, он погуляет. Мазура бросила к лобовому стеклу. бриджи резко затормозила, вытащила мужнину руку, запахнула блузку и... Крикнул уже с непритворной злостью. «Бобби, черт тебя побери! Мы же разобьемся!» «А ты притормози!» — с пьяной настойчивостью утянул законный супруг. «Да пошел ты! Не время!» «Я жажду любви, милая! Жажду содрать тебя все и овладеть по праву!» «Вторая стадия!» — хладнокровно сказала Бриджит в пространство. Первая была алкогольное оцепенение. «А это жажда любви!» «Я кому говорю? Убери лапы!» и на ловким ударом локтя отшвырнула расшалившегося супруга на заднее сиденье. «Нашел время!» «Между прочим, там справа от тебя непочатая бутылка». «Я понял намек», — сказал Бобби. «И немедленно мазурбидил в зеркальце заднего вида, ухватил помянутый сосуд, свинтил пробку, присосался совершенно по-русски. Длилось это довольно долго». Так что Мазур покосился на свежеиспеченного босса с непритворным уважением. «Рыбка, птичка, золотца, иди ко мне!» — решительно воззвал Бобби, оторвавшись от сосуда живительной влагой. «Я с тебя все сорву, завалю на сиденье, как то любишь!» «Угу», — сказала Бриджит с сердитым застывшим лицом. и «Если мне очень повезет, я смогу рассчитывать аж на полминуты неземного блаженства». Мазур скромно помалкивал, твердо зная, что встревать в супружескую ссору себе дороже. Под любыми широтами дело обстоит одинаково. А вообще-то эта мизансцена многое могла рассказать об отношениях между супругами. Чтобы удостоиться такого взгляда, какой перехватил Мазур, Бобби должен был очень постараться и осточертеть любимой женушки хуже горькой и редкой. Такой взгляд являвший собой убойный коктейль из одних отрицательных эмоций, пожалуй, что и не сыграешь. Лапочка! Ну, хорошо, — сказал Бриджит, мечтательно улыбаясь. Я тебя сейчас побалую, золотка но только если выпьешь все до донышка. Честно? Ну, конечно, милый, я буду такой, как ты любишь. Бобби торопливо поднес губам горлышко, и в салоне раздалось долгое громкое бульканье. Бриджит ждала, уставясь в потолок машины, временами лукаво улыбаясь Мазуру. Тот ответил понимающим взглядом, прекрасно представляя близкий результат. Каковой не заставил себя ждать. Неизвестно, что там было в бутылке, но вряд ли слабенькое. Уже через минуту Бобби выронил пустой сосуд и медленно, кринясь, лег на сиденье. «Поди-ка!» «Засоси из слютого похмелья такую дозу одним махом!» Убедившись, что цель достигнута, Бриджит хмыкнула и включила мотор. «Вот это и называется. Отдых, — негромко сказала она. — Так мы расслабляемся. Простенько и со вкусом». Мазур великодушно сказал. «Ну, что поделать? Он, должно быть, не на шутку выматывается. Вы, мужчины, все одинаковы». Сердито сказала Бриджит, ты его готов оправдать из пресловутой мужской солидарности, а порассказать бы тебе еще неизвестных, кого бы ты пожалел. В ее голосе звучала нешуточная тоска и неподдельная злость. Мазур стал подозревать, что рабочее место ему досталось не самое спокойное и напрочь лишенное скуки.